«Она ударит меня по лицу», — подумал он, и опять закатился хохотом, потому что шутка Нейми создавала в его сознании образ его самого у зеркала в ванной комнате, тщательно укладывающего на бриолининые волосы в аккуратные завитки. «Она ударит меня по лицу, потому что так можно остановить истерику». Нейми, однако, знала лучше, что делать. Она терпеливо стояла рядом с ним на солнцепеке и ждала, когда он придёт в себя». Наконец смех стал стихать, уже не хохота а пофыркивание и похихикивание. У Сэма болел живот, взгляд был мутный, а по щекам бежали слезы. «Вам лучше?» — спросила она. «О, Нейми!» — начал было он. И он мгновенно перестал ржать, как лошадь, и почувствовал всю прелесть солнечного утра. «Вы не представляете себе, насколько лучше!» «Можете не сомневаться, я знаю», — сказала она. «Давайте поедем в моей машине». — Куда? — он икнул. — Куда мы поедем? — На улицу Ангелов, — сказала она, исправляя ошибку мастера уличных табличек. — Меня очень беспокоит Дэйв. Я уже была здесь сегодня утром, но его там не было. Уж не пьет ли он где-нибудь? — Но ведь это не впервой, — спросил он, спускаясь рядом с ней по ступенькам. Ее Датсон был припаркован у тротуара за машиной Сэма. Она взглянула на него мельком, но в ее взгляде было и раздражение, и прощение. Если страдание, Сэм подумал, что, попытаясь он расшифровать его, смысл был бы такой. Вам не понять, о чем вы говорите. Но это не ваша вина. Дэйв не пьет уже год. Но со здоровьем вообще у него плоховато. Вы правы, что запой для него дело известное, но еще один может оказаться последним. И я буду виноват. Без всякого смеха сказал Сэм. Она посмотрела на него с некоторым удивлением. Нет, сказала она. Едва ли в этом можно было бы винить кого-нибудь. Но это не означает, что мне бы этого хотелось, или что я допускаю мысль об этом. Пойдемте, мы поедем в моей машине, поговорим по дороге. «Расскажите, что с вами произошло», — сказала она, пока они ехали по краю города. «Расскажите мне все. Дело не только в том, что у вас посидели волосы, Сэм. Вы постарели на десять лет». «Собачье дерьмо», — сказал Сэм. В зеркале пудреницы на он видел не просто седые волосы он увидел куда больше на все двадцать я чувствую что она стол что случилось что было сэм открыл был рот чтобы рассказать ей но поняв как это будет звучать отрицательно покачал головой нет сказала он мне сейчас сначала вы мне расскажите что то вы мне расскажите об одоли лордс Вы думаете, что я шутил с вами тогда? Я позже догадался, о чем вы подумали. Так расскажите мне о ней. Расскажите мне, кто она была такая и что она сделала. Она прижала машину к обочине усталой гранитной колончи, Жан-Кошнл-Сити, и посмотрела на Сэма. Сквозь легкий грим проступала бледность ее кожи, и глаза были широко раскрыты. Так вы не шутили? Сэм, вы... Старайтесь меня убедить, что вы не шутили. Именно так. Но, Сэм... Она затихла и какое-то время, казалось, не знала, как продолжать. Наконец она проговорила, очень тихо, будто обращаясь к ребенку, не понимающему, что он натворил что-то. Но, Сэм... Аделия Лордс умерла? Она умерла 30 лет тому назад? Я знаю, что она умерла. Я хочу сказать, что я знаю теперь, но я хочу знать остальное. Сэм, если вам кажется, что вы видели, я знаю, кого я видел. Скажите, почему вы думаете, что сначала вы расскажите мне? Она сбавила ход, проконтролировала движение машин через зеркальце заднего обзора и начала выруливать снова к улице углов. Не так уж много я знаю, — сказала она. Мне было всего пять лет, когда она умерла, понимаете ли? Больше всего я знаю по сплетням. Она посещала первую баптистскую церковь про верби, по крайней мере, ее там видели, но моя мама не упоминает ее. И никто из прихожан более старшего возраста. Для них ее как будто никогда и не было. Сэм кивнул. Вот так мистер Прайс я обошелся с ней в своей статье о библиотеке. Именно ее я читал в тот момент, когда вы положили руку мне на плечо и унесли двенадцать лет моей жизни. Вот почему ваша мать так рассверепела, когда в субботу вечером я назвал это имя. Нэйми тревожно взглянула на него. «Так вот, зачем вы звонили?» Сэм кивнул. «О, Сэм, если вас не было в мамином черном списке, то теперь вы там. Нет, я был в нем. Но теперь, наверное, она поставила меня первым». Сэм засмеялся, а потом подмигнул. У него еще болел живот от того приступа смеха у входа в редакцию, но он был доволен, что на него напал этот смех. Всего час назад он ни за что бы не поверил, что может обрести полное душевное спокойствие в самом деле. Всего час тому назад он был уверен, что Сэм Пиблз и душевное спокойствие на всю его жизнь будут абсолютно несовместимы. Продолжайте, Нейми. Основную часть того, что я знаю, я слышала на настоящих вечеринках, как их называют члены АА, — сказала она. И это когда мы собираемся вместе, пьем кофе а-ля фуршет, а потом болтаем во всем на свете. Он с любопытством посмотрел на нее. «Нейми, сколько лет вы в обществе?» — А-а-а. — Девять лет, — спокойно сказала она, — и шесть лет с тех пор, как я не пила. Но я не перестаю быть алкоголиком. Алкоголиками не становятся, Сэм, ими рождаются. — О, — промямлил он и добавил, — а она была в вашем обществе, Аделия Лордс? — Боже упаси! Но это не значит, что никто из А-а не помнит ее. Она появилась в Джанкшн-Сити, по-моему, в 1956 или 1957 году. Она стала работать в публичной библиотеке у мистера Левина. Год или два спустя он совсем неожиданно умер. То ли сердечный приступ, то ли паралич. И городские власти поставили на его должность женщину, лордс. Я слышала, что ей очень удавалось работа Но, если судить по тому, что случилось, я бы сказала, что лучше всего ей удавалось дурачить людей. Что она делала, Нейми? Она убила двух детей, а потом покончила с собой. Просто сказала Нейми. Это случилось летом 1960 года. Детей искали. Никто не собирался искать их в библиотеке, потому что считалось, что в этот день библиотека была закрыта. Их нашли на следующий день, когда считалось, что библиотека открыта, но на самом деле она была закрыта. На крыше библиотеки есть люки. Я знаю. Но в настоящее время их можно увидеть только с улицы, потому что изменили интерьер библиотеки. Опустили потолки для того, чтобы не растрачивать впустую тепло или еще для чего-то. Неважно. На этих люках были большие латунные ручки. Ухватившись за ручки длинным шестом, можно было открывать люки и проветривать зал, так я полагаю. Ей удалось привязать веревку к одной из ручек. Для этого она, вероятно, использовала одну из приставных лестниц, которые стоят вдоль полок с книгами, и она на ней повесилась. Она сделала это после того, как убила детей. — Понятно. Голос Сэма звучал спокойно, а сердце билось медленно и сильно. — А... Как она, как она убила детей? Не знаю. Никто никогда не говорил, а я никогда не спрашивала. По-моему, это было ужасно. А теперь расскажите, что случилось с вами. Сначала я хочу посмотреть в ночлежке Лидейв. Ночью мне сразу сжёг. Я посмотрю в ночлежке Лидейв, сказала она. А вы будете смирно сидеть в машине. Простите меня, Сэм, простите. Я ошиблась вчера вечером, но вы никогда больше не будете расстраивать Дэйва. Я прослежу за этим. Дэйми, он тоже часть этой истории. Это невозможно, — сказала она резко, тоном, все дискуссии прекращены. К черту, тогда все невозможно. Теперь они приближались к улице Углов. Перед ними грохотал пикап, груженный картонными коробками с бутылками и жестяными банками. Он направлялся к комбинату переработки вторичного сырья. — По-моему, вы не поняли, что я вам сказала? — сказала она. — Это неудивительно. Заземленные люди редко понимают что-либо. Поэтому раскройте свои уши и слушайте, Сэм. Я втолкую вам элементарными словами. Если Дэйв пьет, Дэйв гибнет. Вы понимаете это? До вас доходит? Она метнула еще один взгляд в сторону Сэма. Взгляд был такой свирепый, что трудно было вынести, и хотя его положение было не из легких, Сэм понял что-то. Раньше, когда он два раза встречался с Нейми, он думал, что она хорошенькая. Теперь он увидел, что она красивая. «Что это значит, заземленные люди?» — спросил он ее. «Это люди, у которых нет проблем, вызванных запоем или таблетками, или марихуаной, или кадеином, или еще чем-нибудь, что вносит сумятицу в голову человека», — сказала она почти с мерзением. «Это люди, которые могут позволить себе читать новоучения и осуждать». Едущий перед ними пикап свернул на длинную колею, ведущую к комбинату вторичного сырья. За ним находилась улица углов. Выглядываясь вдаль, Сэм увидел, что у крыльца стоит что-то непохожее на машину. Он разглядел тачку «Дэйва грязная работа». «Остановитесь на минутку», — сказал он. Нэмми остановила, но не взглянула на него. Она уставилась через смотровое стекло. Нижняя челюсть беззвучно шевелилась, на щеках был яркий румянец. «Вы заботитесь о нем», — сказал он, — «я рад». «Обо мне, Сара. Даже если я заземленный человек, у вас нет права называть меня Сарой. Я такое право имею, потому что это мое имя. Меня крестили Нейми Сара Хиггинс, и у них есть такое право, потому что они в некотором роде ближе ко мне, чем кровные родственники. Мы и есть родственники по крови, потому что у нас есть что-то, что делает нас такими». Что-то у нас в крови. У вас, Сэм, нет такого права. Может быть, есть, — сказал сын Может быть, я такой же, как вы. У вас запой. А у этого, заземленного человека, полицейский из библиотеки. Теперь она посмотрела на него осторожным взглядом, широко раскрытых глаз. Сэм, я не понимаю. Я тоже. Я знаю одно, мне нужна помощь. «Мне она нужна, ужасно нужна. Я взял две книги в библиотеке, которой больше нет, а теперь и книг нет. Я потерял их. Вы знаете, что с ними случилось?» Она покачала головой отрицательно. Сэм показал влево, где двое мужчин вышли из ехавшего перед ними пикапа и вынимали картонные коробки с вторматериалами «Вот где! Вот где они закончили свое существование! Их переработали!» Мне отпущено время до полуночи, а потом библиотечная полиция поступит так со мной. Переработает вместе с пиджаком. Сэм сидел в датсу Нинео Миссары Хиггинс, как ему казалось, довольно долгое время. Дважды брался он за ручку дверцы и дважды передумывал. Она сжалилась над ним немного, если Дэйв пожелает поговорить с ним». Если Дэйв в состоянии разговаривать, то она позволит, в ином случае нет».